Студия «Ардис» представляет Владислав Крапивин «Яхта кречет» или «Снова о капитане Румбе» Кино-роман Читает Николай Орловский «Ура, я закончил поэму про кречет, Дышу полной грудью от радости, Но скажу всем на свете, Не может быть речи о том, чтоб всё это снимали в кино. Г. Л. Ныряйла. «Мои паруса». Поэма. Глава первая. Новоселье. Старое лишённая парусов и бегучего текелажа шхуна Кефаль, на которой жил Гоша, стояла на мёртвом якоре в полукабельтове от разрушенного пирса. Рано утром Гоша вышел на палубу. Гоша был коренастым существом метрового роста, с большущей головой в вязаном колпаке, с добродушным лицом и бородой, с невинными круглыми глазами. Из-под длинной до пят полосатой фуфайки видны были громадные мясистые ступни. Гоша потянулся, сощурился на солнышко, сделал несколько физкультурных упражнений, оглядел бухту и берега. Мелководная маленькая бухта была заброшенной и пустой, Гоша привык к одиночеству, но сейчас... В бухте творилось что-то необычное. в Метрах в двухстах от кефали откуда-то появилась плавучая платформа. На ней суетились люди. Гоша сложил два кулака в подзорную трубу, пригляделся. На платформе несколько человек возились с непонятной аппаратурой. Гоша торопливо спустился в каютку. Здесь светил пузатый корабельный фонарь. Гоша взял старомодный сотовый телефон. «Алло, это дежурные конторы «Дом-гном»?» «Я это, извините, это Гоша говорит. То есть Георгий Лангустович, с кефали». «Я здесь живу. Я это... Ничего не могу понять. Какие-то люди в бухте. Какие-то аппараты. Я здесь прописан 30 лет. Ничего такого не было. И это... Хотел бы выяснить». «Что? Как это так? Даже это... Не предупредили?» «Я, извините, буду жаловаться, да. Что потом?» «Что уносите ноги? Я это...» Раздались громкие на всё помещение короткие гудки. Гоша потерянно посмотрел на телефон, отбросил его, заметался по каютке, хватая то одну, то другую вещь. Наконец схватил самое ценное, лежащую в столе рукопись. Сунул её в матросский сундучок. Прижимая сундучок к груди, снова выскочил на палубу и немедленно, ни секунды... Сиганул с кормы в воду. Киногруппа на платформе готовилась к съёмке. Операторы замерли у камеры. Пожилой опытный режиссёр ещё раз спросил у молодой помощницы. «Значит, всё готово». «Да, Яков Павлович». «Женечка, вы уверены, что на кефале нет ни одного человека?» «Абсолютно, Яков Павлович». Он обернулся к пиротехнику. «Ваша техника не подведёт?» «Никак нет, Яков Павлович». «Операторы, имейте в виду. Сделать дубль мы не сможем, второй шхуны не найти». Операторы подняли над плечами большие пальцы. Режиссёр кивнул помощнице. «Начинайте». Она щёлкнула перед объективом хлопушкой. «Фильм «Искатели подводного клада». «Эпизод. Взрыв шхуны. Дубль первый. И последний». Режиссер медленно поднял руку и резко опустил. Пиротехник нажал кнопку на пульте. Оранжево-дымный взрыв разнес бедный парусник на куски. Полетели в воздух, посыпались в воду обломки рангоута. «Превосходно!» — возликовал режиссер. «Снимайте, снимайте!» «Э, а что там такое?» «Женечка, вам не кажется, что там кто-то плывёт?» «От шхуны к берегу!» Помощница подняла бинокль. «В самом деле...» «Но вы же утверждали, что на шхуне нет ни одного человека». «А, это не человек, Яков Павлович. Это, судя по всему, корабельный гном». «Какой гном? Какая разница?» А корабельных гномов указом городской администрации решено считать сказочными. Значит, несуществующими. Так что не волнуйтесь, отвечать не придётся. При здесь отвечать? Он же мог погибнуть и может утонуть. Не бойтесь, Яков Павлович, корабельные гномы в огне не горят и в воде не тонут. Смотрите, он плывёт, как рыба. Гоша плыл, толкая перед собой сундучок. Наконец он выбрался на отмель, вышел на берег. Оглянулся на горящую шхуну, сокрушённо покачал головой. «Совсем с ума посходили люди. Никаких законов, никаких правил. Что сказал бы Аполлон Филиппович?» Он пофыркал, подёргал плечами, отряхивая воду, сел на сундучок среди камней. Пригорюнился. «Шхуна горела?» Посреди воды суетился буксирный катерок. Тащил к выходу из бухты платформу. Киногруппа сделала своё дело. Солнце поднялось уже достаточно высоко. Обсушило Гошу. Но он сидел в прежней позе и почти не шевелился, только двигал мясистыми губами. Это он сочинял подходящие случаю грустные стихи. На берегу пустынной бухты Сидишь ты, дом свой потеряв, Тебе не выйти уж в моря. «Сиди, не трепыхайся зря!» «Простите, пожалуйста, вы не скажете, что случилось с кефалью!» — раздался вдруг ясный голосок. Гоша вздрогнул, мигнул. В двух шагах от себя он увидел тонкие поцарапанные ноги в стоптанных сандалетках. По этим ногам боязливо повёл глазами выше. Мятые шортики, куцая тельняшка с дыркой на боку голова с растрёпанными, выгоревшими на солнце волосами. Это был обычный приморский мальчишка, правда, не из тех сорванцов, которым море по колено, а из той нешумной породы, что даёт миру юных созерцателей, собирателей раковин и одиноких рыболовов. На облупленном носу мальчика косо сидели большие очки. Они ему не очень подходили и существовали как бы отдельно. На плече у мальчика на тонком ремешке висел тяжёлый кожаный футляр. Но даже перед лицом такого безобидного существа Гоша смутился. Он стеснялся людей, особенно незнакомых. Он втянул под полосатую фуфайку басы и ступни, съежил плечи. «Я это... я... я вас не совсем понял, то есть не расслышал, извините». «Я спросил, не знаете ли вы, что случилось со шхуной кефаль? Почему она горит?» «А я это... да. К сожалению, знаю. Это так называемое кино. Взорвали, сняли, уплыли. И вот...» «Как жалко! Я всё собирался побывать на ней, полазить в трюме. Вдруг там какие-нибудь тайны?» «Да, это в самом деле жаль. Хотя особых тайн там, к сожалению, не осталось». Я там прожил тридцать лет и могу это засвидетельствовать. Только вот как засунули в трюм взрывчатку, не доглядел. «Вы скифали?» — недоверчиво обрадовался мальчик. «Увы, да». «Значит, вы старый морской волк с парусного судна?» — уважительно сказал мальчик. «В некотором смысле, только не волк, а это самое... Я морской гном, то есть корабельный». «Не может быть!» — тихо восхитился мальчик. «Настоящий?» М -м это самое...» «Простите, вполне. Я первый раз вижу гнома, только слышал раньше. Нам про корабельных гномов рассказывал дядюшка Юферс. Он сторож в здешнем яхт-клубе. Сначала он был боцманом на разных судах, потом на пенсии уже. Завёл для моряков приморскую таверну «Долблёная тыква». Но его разорили всякие крутые бизнесмены. Знаете, почему у него такое прозвище? «Юферс» — это корабельный блок с тремя дырками, будто два глаза и рот. И вот дядюшка Юферс с таким же круглым лицом. Иногда мы с ребятами приходим к нему, и он рассказывает всякие морские истории. Гоша покивал. «Да-да, я, это самое, имел удовольствие быть знаком с господином Юферсом». Так сказать, это на литературной почве. Он ведь пишет книгу морских историй. А я...» Гоша застеснялся опять. Но собеседник был симпатичный, слушал с интересом. «Я иногда сочиняю это. Стихи. И поэму о Клипере кречет. Я там обитал в XIX веке, когда парусных судов было ещё видимо-невидимо». С капитаном Аполлоном Филипповичем Гущиным-Безбородиком мы были друзья. Мальчик покивал. Дядюшка Юферс рассказывал про этого капитана. Он сел на низкий камень напротив Гоши, уперся локтями в коленки. Гоша глянул на собеседника с новым интересом. — А вы, если я не ошибаюсь, из того разряда человеков, а, то есть людей, которые ещё не выросли и называются дети? конечно Я мальчик, мне зимой стукнуло десять лет. Если бы я был взрослый, меня звали бы Владислав Степанович Ставриткин. А сейчас я просто Владик». «Это очень славно», — заметил Гоша. «Да, мне тоже нравится. А вас как зовут?» «Я это Георгий Лангустович Ныряйло. Но лучше просто Гоша. Корабельные гномы не любят церемоний. А ничего, что без отчества. Уверяю вас, мне будет это приятно». А вы? Не говорите мне «вы», ладно? К мальчикам обращаются на «ты». Так принято. Да-да, я вспоминаю. Когда-то давно мальчики играли у меня на кефале кричали друг другу. «Эй, ты, салага, попробуй нырнуть с бушприта». «Гоша, а можно я вас сниму?» «Откуда?» — слегка испугался горша «Да не откуда. Этим аппаратом». «Это значит, как кино? Простите, но ведь...» «А что со мной будет?» Гоша опять съёжился, оглянулся на догорающую кефаль. «Да не бойтесь, это безопасно. Вы сидите, как сидели!» Владик вскочил, расстегнул футляр, навёл объектив. «Готово! Это хороший аппарат, мне его папа подарил недавно, когда я четвёртый класс закончил. Камера не новая, без автоматики, но зато надёжная. «Зенит-3М». Папа им снимал, когда ещё школьником был. Простите, а кто ваш папа? Он яхтенный капитан, работает в яхт-клубе. А вообще-то он всё на свете умеет. Он меня научил проявлять и печатать, чтобы не сдавать плёнки в лабораторию. Нам чёрно-белые снимки нравятся, а в лаборатории они гораздо дороже. Вы правы, Владик. Сейчас, к сожалению, всё дорого. Я как-то наведался в редакцию журнала «Приморская лира». Спросил, не напечатают ли они какие-нибудь мои стихи. Они говорят, «Пожалуйста, если заплатите 400 долларов». «Откуда у меня доллары?» Я говорю, «Простите, но я слышал, что раньше, наоборот, поэтам платили за стихи». А они, у, у когда это было?» «Да, дядюшка Юферс тоже говорил про такое. Его книгу не хотят печатать, если он не заплатит за это». «Всё пошло кувырком в этом мире». Грустно сказал Гоша. «Вот и парусников почти не осталось. Где приткнуться старому корабельному гному?» «Ой!» — спохватился наконец Владик. «У вас беда, я... А где же вы теперь будете жить?» «Пойду в контору «Дом-гном». Они там обязаны поискать мне жилплощадь. Сами виноваты, что так получилось». «А где эта контора?» «Говорят, на углу Малой пристанской и Банного спуска. Вы не знаете?» — Знаю. Это за мостом через доковый овраг. Хотите, я вас провожу? — Если вас тебя, Владик, не затруднит. — Ну что вы, наоборот! А ты не будешь стесняться, что идёшь с таким странным существом. Я, по правде говоря, и сам-то побаиваюсь появляться на людях. — Ну что вы такое говорите, Гоша? Корабельный гном — это же здорово! Ну, к тому же я поведу вас безлюдными переулками. Они шли по узеньким плиточным тротуарам, по тропинкам среди покрытых цветущим дроком подпорных стенок. Гоша тащил сундучок. «Гоша, давайте я возьму с другой стороны. Что ты, гномы не замечают тяжести, а этот сундук практически пустой». Несколько раз попались встречные прохожие. Хмурый дядька с удочками, женщина с кошёлками. Гоша втягивал голову, а Владик сказал. «Видите? Никто на вас и не взглянул». «Да-да». Бывает, что взрослые человеки, то есть люди... Простите, нас, гномов, просто не замечают, особенно те, кто не верит в сказки. Ну и пусть, им же хуже. Владик, а вы не могли бы... То есть ты не мог бы помочь мне в одном деле? Конечно, могу. А в каком? Мне сейчас очень нужна рифма к слову «бухты». Ну чтобы не прервался этот творческий процесс. «Ух ты!» — прости. «Что?» — слегка испугался Гоша. «Рифма такая. Бухты! Ух ты!» «Не годится, да?» «Ммм... Пожалуй, это... Слишком эмоционально. Хотя... Подожди-ка, а если так...» Гоша встал на тропинке в позу декламатора. «Вот... На берегу пустынной бухты... Сидел я грустно поутру, и вдруг совсем нежданно, «Ух ты! Явился мне спаситель-друг!» Гоша, ощутив вдохновение, уже не стеснялся, а Владик смутился. «Ну что вы, Гоша, никакой я не спаситель!» Подумаешь, взялся показать дорогу. «Дело не только в этом. Ты, Владик, вернул мне веру в человеков, то есть в людей». Они подошли к обшарпанному старинному дому с полуподвалом. В полуподвал вела кривая дверь под перекошенной вывеской. Региональное управление морского хозяйства. Жилищный трест. Дом-гном. Владик, я это, пожалуй, пойду туда один. Гномы чиновники не любят, если люди... Ладно, ладно. А давайте я вас подожду. Когда вам дадут адрес, я вас и туда провожу. Я... Это самое, мне неловко тебя затруднять. Да что вы, Гоша, я же всё равно гуляю. Каникулы. Я пока вон оттуда со стены поснимаю вид на море. Я хочу сделать альбом «Наши берега». Только не сорвись. Вы, мальчики, такие хрупкие. Прямо страшно смотреть. Вон коленки все ободранные. Что за беда, у кого из ребят они не ободранные? Это же не инвалидность. Всё равно. Лучше покарауль мой сундук, пока я там. В нём моя... Это... Поэма про клипер кречет. Есть! Буду на вахте!» Владик весело уселся на горбатый матросский сундучок. В приземистом помещении за деревянным конторским барьером сидела перед компьютером спиной к двери гномиха-чиновница. Гоша покашлял. «Я занята», — сообщила гномиха, занятая компьютерной игрой «Война в Гибралтаре». «Я... простите, но я это... значит, тоже занят, ну потому что ищу жильё, вместо того, которое взорвали на воздух. Даже не предупредили. Я мог тоже на воздух. Я, извините...» Сейчас буду писать жалобу, это самое. Дайте, сударыня, бумагу». Гномиха живо развернулась на вертящемся табурете. «А, вы, господин Ныряйло, Георгий Лангустович?» «Да, вышло досадное недоразумение. Понимаете, половина сотрудников в отпуске. А остальные не справляются с работой. Очень-очень жаль. Примите наши извинения, а мы примем меры». «Значит, у вас есть свободные места на парусниках?» — обрадовался гоши. э э На парусниках, к сожалению, нет. Парусные суда все наперечёт, на них всё занято. Есть... Сейчас». Она опять повернулась к компьютеру, защёлкала клавиатурой. «Вот буксирный катер «Норд-Ост», рейдовый танкер «Отважный», большой рудовоз «Калуга» ходит за границу. — Зачем мне, извините, это ваша за заграница? — Мне нужен парусник. Я не могу жить на моторных судах. Там разит металлом и нефтью. — Да. — Но, Георгий Лангустович, другие как-то живут. — Не знаю, не знаю. Я никогда не плавал на железках. Там даже кошки дохнут. — Право, не вижу, чем вам помочь. В конце концов, почему бы тогда вам не поселиться на берегу? Вы пенсионер, имеете право. Корабельному гному? На берегу? Ну, хотя бы временно, пока не подыщем. Есть хороший адрес — башенка городской библиотеки. С высоты вам будет видно открытое море, корабли. Вы сможете там успешно работать. Это в каком смысле работать? Но ну, вы же возвышенная душа. Занимайтесь стихотворчеством. Вам полезно поселиться ближе к звёздам. — А вы... — Оно... — Простите, как... То есть откуда вы знаете это самое про стихотворчество? — смутился Гоша. Э — Э-э-э... хитро протянула гномиха. — Нашему управлению, любезный Георгий Лангустович, известно всё. Мы не зря занимаем свои должности. — Ну, согласны? «Разве что временно». «Разумеется». «А в порядке компенсации морального ущерба за то, что чуть не пострадали, наша контора предложит вам одно преимущество. Если, конечно, не станете писать жалобу». «Да ладно уж, а это что за преимущество?» «Дело в том, что самым заслуженным гномом пенсионерам мы иногда выдаём особые сертификаты на право поисков сокровищ. Ну, Прямо скажем, шансов отыскать клад не так уж много, но кое-кому удается. Мне, судары, не заниматься пустяками — это некогда. И зачем, скажите мне, сокровище? Я кто, банкир или это Кощей Бессмертный? Георгий Лангустович, ну какая вы наивная душа. Сокровище решило бы вашу главную проблему. Вы могли бы купить для жительства собственный парусник. Хотите — живите у причала. «Хотите, отправляйтесь вокруг света!» Гоша заскрёб бороду. «В конце концов, от чего бы не попробовать», — подзадорила гномиха. Она потянула с полочки большой запечатанный конверт. «Сокровище капитана Румба, известного в XIX веке мореплавателя, фантазёра и авантюриста. Ну, согласны? Вот и замечательно. Значит, я регистрирую, а вы...» «Распишитесь!» — Гоша расписался в ведомости. «Кстати, в библиотеке живёт уже один гном. Библиотечный!» — напутствовала гномиха Гошу. «Рептилий Казимирович. Он обитает в книгохранилище. Я думаю, вы найдёте общий язык. Он поможет разобраться вам в документах, которые в этом конверте. Вскрывать его здесь мы не имеем права». «Всего доброго!» «Оно это... Да, всего доброго!» Гоша сквозь широкий вырез ворота затолкал конверт под фуфайку. Когда корабельный гном покинул контору, гномиха оглянулась на дверь и взяла сотовый телефон. «Девушка, позовите вашего шефа». «Да-да, пароль. Медуза». «Добрый день. Сообщаю. Он на крючке». «Что? Наблюдение?» Это, господа, уже ваша проблема. А с вас комиссионные, согласно уговору. Владик проводил Гошу на его новую квартиру и весело возвращался домой. Было начало прекрасного летнего дня. Солнце, тень акаций, море в конце белой улицы. И настроение соответствующее. Нужный Владику подъезд в трёхэтажном доме, стоявшем посреди зелёного двора, был загромождён. Озабоченные грузчики втаскивали в него пианино. «Не ждать же!» — Владик обижал дом. С другой стороны рос старый с крепкими сучьими каштан. Одна ветвь подходила к самому балкону второго этажа. Владик быстро, <как> дело привычное, залез по стволу до развилки. Потом по ветви добрался до перил. Перевалился на балкон. Отодвинул незапертую дверь. В квартире слышался мамин голос. Она говорила по телефону. «Не могу, Светочка, у меня дипломный проект. Какие там курорты? Я мечтаю остаться на неделю одна, чтобы поработать с утра до вечера и не нянчиться со своими мужиками. Это предел моих желаний». «Что?» «Светочка, но ну у нас за квартиру и Свет не плачено два месяца. Мы по уши в долгах». Владик снял сандалеты и босиком на цыпочках прошёл через пустую комнату, потом в коридор. Там была дверь в кладовку. Оказавшись в кладовке, Владик бесшумно и плотно прикрыл за собой дверь. Щёлкнул выключателем. В коморке стоял стол с увеличителем. На полках видны были бачки для проявки плёнок, красный фонарь, чёрные пакеты и прочие фотопринадлежности. Висела на стенке карта звёздного неба. А под картой, на специальной полочке, сидел длинноухий тряпичный заяц с доброй и слегка грустной мордой. «Андрюшка, привет! Соскучился?» — сказал Владик. Морда Андрюшки повеселела. Владик взял его, потёрся щекой о тряпичную щёку заяца, тронул пальцем его пластмассовый нос. «Сейчас займёмся делом!» Владик подёрнул рукава тельняшки. Проявим плёночку, напечатаем Гошин портрет. Знаешь, какой замечательный Гоша? Я вас познакомлю. Владик посадил обратно Зайца, вынул из аппарата кассету, сунул её и бачок в широкий чёрный рукав. Умело зашевелил там пальцами, заправляя плёнку в спираль бачка. И продолжал беседовать с Андрюшкой. «Представляешь, какое свинстве ему устроили!» Он тридцать лет жил в трюме Кефали, по закону, с пропиской, и вдруг в один миг, трах, шхуна на воздух. Он еле уцелел, а всё имущество сгорело, сотовый телефон погиб. Заяц хмурил брови. Мама опять с кем-то говорила по телефону. «Да, квартира Ставриткиных. К сожалению, капитана Ставриткина нет дома. Что? Господи, я сама хотела бы знать, где он». «В клубе сегодня выходной, значит, ходит, ищет дополнительный заработок. Чтобы у нас не отключили за неуплату электричество». «Да, именно так. Такова жизнь». «Такова жизнь», — сказал Владик Андрюшке и вынул заряженный бачок Заяц смотрел понимающе. А капитан Ставриткин, русый мужчина со шкиперской бородкой, В это время шёл по улице и беседовал со своим знакомым, худым молодым человеком с внешностью юржанина «Степан Данилович», — убеждал капитана юржанин — «ну посуди, чем мы рискуем? Возьмёшь отпуск без содержания, рейс до Византийска продлится не больше недели, яхта прекрасная, хоть вокруг света иди, клянусь дедушкой, передадим её этому новоявленному олигарху, получим свои комиссионные обратно самолётом». Или тебе жена не скажет спасибо за гонорар? Не в жене дело. Судно незнакомое, экипажа нет. Набирать случайных людей? Так и что это значит, экипажа нет? Я тебе не экипаж? Или я стал тебе плохой старпом? Жора, ты хороший старпом. Только авантюрист до мозга костей. Он мне говорит, Жора, авантюрист. Да, авантюрист. Так и что? Я горжусь. Во мне кровь знаменитого контрабандиста Анастаса Сидоропова, за которым сорок лет безуспешно гонялась вся таможенная стража здешнего побережья. А он никогда не гонялся за выгодой, только за приключениями. И я рад, что ношу фамилию дедушки. Она в свое время гремела от византийска до мыса Калиоганд. И когда я служил на либерийском танкере «Мимоза», и мне предложили заменить в паспорте моряка мое славное имя и фамилию на иностранный вариант «Джордж Сидер Пауэлл!» «Я сказал, мой дедушка никогда бы не...» «Жора, я давно всё знаю про твоего дедушку. Но он же не поможет нам за несколько дней набрать экипаж». «Так и что? Я это сделаю не хуже, чем он. Клянусь памятью дедушки, я...» «Где ты возьмёшь надёжных матросов?» «Он говорит Джоре Сидоропула где? Где угодно, на любой пристани, при нашей-то безработице!» «Это будут случайные люди». «Он мне говорит случайные. Все мы случайные на этом свете. Главное, чтобы были хорошие. А у меня хорошие знакомые в этом городе на любой улице. Эй, макарони, подойди сюда!» К капитану и Жори нехотя подошёл длинный парень с унылым лицом. За руку он вёл насупленного мальчика лет восьми. Слегка сгибался и говорил ему. «Чего теперь хныкать? Ну уехали, ну не взяли. Конечно, возить такого парня на багажнике, кому какая радость. Подожди, заработаю, куплю тебе велосипед марки «Золотая ласточка». Сам летает, даже не надо вертеть педали. Только плюнь через плечо, чтобы сбылось». Мальчик сердито, но послушно плюнул. «Это Макара, ну то есть Виктор Вермишелкин», — заговорил Жора. «Паруса знает, как звездочёт большую медведицу. Мы с ним занимались в судомодельном кружке в четвёртом классе. Один только недостаток — слишком верит во всякие приметы и нечистую силу. Но порой это даже полезно». макароне поздоровайся с капитаном Ставриткиным, у него есть к тебе разговор». Макароне, не теряя уныния на лице, почтительно кивнул. Сказал мальчику. «Беги, Шурик, домой!» «Да беги, Шурик, домой, да и скажи ей, что Витя задержится. Он зачислен в экипаж яхты, кречет и вернётся из рейса с полным соквояжем новеньких купюр», напутствовал Жора, братишку макароне. В свете красного фонаря мордашка зайца Андрюшки казалась совсем живой. Он с интересом следил, как Владик печатает и проявляет большой снимок. «Наконец Владик вытащил из ванночки с закрепителем мокрый Гошин портрет», — показал Андрюшке. «Симпатичный, верно? Сразу видно, что настоящий корабельный гном. Не какой-нибудь там чердачный или вагонный». Андрюшка был согласен. А Владик прислушался. «Кажется, папа пришёл». Это в самом деле вернулся домой капитан Ставриткин. На пороге он рассеянно поцеловал жену. «Есть новости?» — спросила она с таким выражением лица, что ясно было, новостей она не ждёт, по крайней мере, хороших. «Есть. Не знаю, только радоваться или...» Сидоропола подбил на одно дело — перегнать в Византийск новую яхту «Кречет» которую купил какой-то сомнительный миллионер. Деньги обещают неплохие. — Ну так в чём дело? Ну ты же ходил на всяких яхтах в этот византийск тысячу раз. — Сроки жёсткие. И самое скверное, что настоящего экипажа нет. И вообще, предчувствие какое-то. — Стёпочка, ну разве ты старуха, чтобы верить предчувствиям? В век интернета и орбитальных станций. Зато рассчитаемся с долгами. «А я в это время, наконец, разделусь с проектом, когда в доме одна работать чудесно «Как одна? А Владик?» «Здрасте, я ваша тётя». «Уже тётя? А я, думаю, жена». «Тем более. Ты хочешь сказать, что не возьмёшь своего сына в рейс?» «Оленька, ты в своём уме?» «Осторожно», — сказал Ставриткин. «Это не прогулочный рейс. Может случиться всякое». — Судно незнакомое, экипаж случайный. К тому же мы связаны контрактом. — В контракте сказано, что капитану нельзя взять сына? — С его-то хлипким здоровьем. То ангина, то скарлатина. А если его укачает, как в прошлый раз? Пришлось ведь на берег на руках тащить. — Пусть привыкает. А здоровье не такое уж слабенькое. По крайней мере, целыми днями свищет по берегам с твоим аппаратом. Вот и сейчас давно обедать пора, а он я не свищу сообщил владик, появляясь в дверях в одной руке он держал мокрый Гошин портрет, а в другой андрюшку. Я здесь давно и я всё слышал как ты смел подслушивать? это даже непорядочно возмутилась мама. Я не подслушивал, я просто слышал громко говорите как ты оказался дома? Через окно. Новое дело. А почему ты без очков? Надоели. Что значит «надоели»? Если ты их не будешь носить, никогда не откорректируешь хрусталик. Ну и пусть. Порассуждай ещё. Где тебя носило с самого утра? И вовсе не носило. Я помогал одному корабельному гному перебраться на новую квартиру. Его шхуна сгорела. И он... Владислав... «Как я устала от твоих фантазий!» «Никакие не фантазии! Вот!» Владик повернул к родителям снимок. Они посмотрели на портрет друг на друга, слегка пожали плечами, мол, вроде бы факт. Причём, если мамино лицо оставалось строгим, отцовское явно потеплело. «А укачивать меня не всегда», — заявил Владик. «А только если со мной нет Андрюшки». «На этот раз я его ни за что не забуду взять». «Господи, какое ты ещё дитя!» — вздохнула мама. «Надо ещё, чтобы тебя самого взяли», — проворчал капитан Ставриткин, и это уже было явным согласием. А мама на всякий случай сказала, «Если ещё раз без разрешения снимешь шачки не будет тебе никакого плавания». Владик тут же ускакал в кладовку и через две секунды явился в очках. «Вот, мол, какой я хороший!» Покорившийся судьбе капитан развёл руками. «Владислав, марш на кухню!» — сказала мама. «Налей себе супу и обедай самостоятельно. Нам с папой надо поговорить. Без ушей». Пассажиры пёстрыми группами выходили из здания аэровокзала. Среди них шёл мальчик. Он обращал на себя внимание спокойно уверенными манерами и внешностью ученика английского колледжа. Аккуратная прическа, белые бриджи, безрукавка с гербом какой-то, видимо, столичной, школы, отглаженная рубашка, галстучек, модная сумка на широком ремне. Рядом с мальчиком шёл мужчина в форме лётчика гражданской авиации. На краю площади оба остановились. Лётчик, скрывая торопливость, проговорил. «Ну, путешественник, дальше доберёшься один. Ты человек самостоятельный, а мне пора обратно». «Разумеется, Дмитрий Петрович. Благодарю вас за всё». Они обменялись рукопожатием, лётчик быстро пошёл назад по ступеням, а мальчик двинулся к центру площади, поглядывал вокруг без лишнего любопытства, скорее оценивающим. Яркое солнце и пестрота южного города были праздничными. Это, видимо, понравилось мальчику, но не убавило сдержанности. Он огляделся, пытаясь разобраться в сутолоке и найти то, что ему нужно. Разноцветные толчия, машины, автобусы. Мальчик подошёл к супружеской паре. Это были грузноватый добродушный мужчина и слегка кокетливая молодая женщина. С ними яркая, как маленькая клумба, девочка лет 9. Простите, пожалуйста, вы не скажете, где остановка автобусов, идущих в город? А вон, где самая большая толпа, жизнерадостно разъяснил мужчина. Там всегда очередище, не сядешь до вечера. Те, значит, в город? Совершенно верно. А пешком здесь далеко? Не очень, вёрст 80, усмехнулся мужчина. «Далековато», — заметил мальчик. «Ты прилетел один?» — спросила женщина с беспокойством всех мам, которая распространяется и на чужих детей. «Да, один». «И тебя отпустили?» — поразилась она. «Что ж здесь особенного?» — снисходительно улыбнулся мальчик. «Мне почти 12 лет». «С ума сойти! И здесь никто тебя не встретил?» «Это и не было условлено. Зачем беспокоить родственников?» Девочка во все глаза смотрела на столь замечательного юного незнакомца. Женщина решительно сказала. «Мы тебя отвезём в город, Миша». «О чём речь?» — согласился супруг. Девочка радостно запрыгала. «Благодарю вас. А сколько это будет стоить?» — поинтересовался мальчик. «Как тебе не стыдно?» — воскликнула женщина. Её муж усмехнулся опять. «Я из возом не занимаюсь. На хлеб хватает и без того». «Извините, но я должен был спросить, чтобы потом не возникло недоразумений». «Не возникнет, не бойся. Садись, джентльмен». Мужчина открыл дверцу. Гоша, между тем, устраивался на новом месте. Внутри башенки обнаружились прибитые к стене полки и старый некрашенный табурет. Гоша, встав на цыпочки, потрогал полки, прочные ли. Положил на полку пакет с сертификатом. Сдул пыль с табурета. Подёрнул до пояса свою флотскую фуфайку, под которой обнаружились мятые холщовые штаны. Вытащил из кармана большущий клетчатый платок, постелил на табурет. Получился столик под скатертью. Гоша выложил на него из сундучка рукопись. Оттуда же достал большой... Плотницкий карандаш. Почесал им за ухом. Присел перед табуретом за сундучок. Поэт Гоша всегда без задержки включался в творческий процесс. Едва ему стоило увидеть свою рукопись. Он что-то подчеркивал карандашом и бормотал. И южные звезды пылали, как свечи, И дул равномерный пассат, Летел по волнам, «Замечательный кричит, расправивший все паруса, паруса, голоса, небеса, та-та-та, а-а-а». Тем временем по крыше к окошку башенки подбирался вертлявый тип. Одеждой он был похож на рабочего, ремонтирующего крышу, но повадками... Он глянул в окошко, притаился, глянул опять, выхватил из кармана миниатюрный фотоаппарат, щёлкнул через окно, склонившегося над рукописью Гошу, и снова присел. Гоша же, погрузившись в сладкие муки творчества, терзал пятернёй бороду, что-то записывал, что-то вычёркивал, наконец вскочил и, шлёпая тяжёлыми ступнями, начал быстро ходить из угла в угол скреб затылок и вполголоса декламировал На старости лет мне утешиться нечем живу я на твёрдой земле Но только я вспомню свой клипер свой кречет В дверь постучали Гоша не слышал Постучали снова Гоша замер вскинул карандаш как дирижёрскую палочку оглянулся да да я это самое войдите на пороге объявился гном того же роста что и гоша, но без колпака с блестящей лысой головой в аккуратной пиджачной паре с галстуком бабочкой борода его была старательно расчесана извините за беспокойство мне стало известно, что здесь появился жрец нашего таксети роду племени. И я счел долгому знать, не могу ли быть чем-то полезен. Извините, еще раз, если обеспокоил. А, да, это вы, извините. У меня это самое беспорядок. Я еще на это... Входите, пожалуйста. Благодарю. Позвольте представиться. Рептилий Казимирович вгрызайло Кудакин. Библиотечный гном. Очень это приятно. А я Гоша. То есть... Георгий Лангустович, это самое, ныряйло. Корабельный гном, то есть теперь уже, значит, чердачный. Да. Гномы обменялись церемонным рукопожатием. «Извините, это присесть негде, разве вот на сундучок? А не угодно ли вам, любезнейший Георгий Лангустович, посетить меня?» Самоварчик, телевизор, книжные новинки. Я слышал, вы не чужды поэтическому творчеству. Было бы весьма приятно. Полюбопытствуйте. Да что вы, это самые слабенькие попытки. Не скромничайте, не скромничайте. Пожалуйте ко мне. Неудобно как-то. Гоша виновато пошевелил босыми ступнями. Мой это самый парадный костюм погиб. В силу, так сказать, это... Форс-мажорной ситуации. «Какие пустяки! К чему церемонии, прошу вас!» И библиотечный гном увлёк слегка упирающегося Гошу на лестницу. Почти сразу в окне снова появился вертлявый тип. Извиваясь, он скользнул в комнатку. Прислушался, огляделся. Увидел на полке то, что хотел. Большой конверт. Оттопырив мизинец, взял конверт за уголок указательным и большим пальцами, повертел, подышал на него и, с опытностью специалиста, ногтем поддел клапан, отклеил. Разложив на табурете бумаги, он сфотографировал один лист за другим, вложив их обратно, помусолил и заклеил конверт, вернул его на полку. Затем, с прежней бесшумной вертлявостью, покинул комнатку. На крыше, устроившись в тени башенки, агент сообщил по мобильному телефону. «Шеф, это фотограф! Дело сделано, шеф! Что? Окей, шеф!» В машине мальчик оказался на заднем сидении с правого края. Когда он захлопывал дверцу, женщина заботливо сказала. «Осторожнее, не прищеми ногу». «Я осторожен. У меня уже есть опыт. Год назад я прихлопнул дверцы и ступню. Было крайне неприятно». «Ты плакал?» — с состраданием спросила девочка. «Нет», — разъяснил он. «В ту пору я уже приучал себя не плакать ни при каких обстоятельствах». «А если нельзя удержаться?» — спросила девочка со смесью уважения и страха. «Надо стараться», — снисходительно откликнулся мальчик. «Я смотрю, ты железный парень», — заметил мужчина, оглянувшись. «К сожалению, нет ещё, но хотел бы стать. Хочешь конфету?» Женщина протянула ему пёструю коробку. «Благодарю вас. Я стараюсь не есть шоколада. Сладости ослабляют характер». «Ты удивительный мальчик», — вздохнула женщина, то ли с одобрением, то ли наоборот. Позвольте мне только взглянуть на коробку. Там корабль. А, понятно, алые паруса. Ты читал такую книгу? Разумеется. Понравилось? В общем, да. Хотя она оставляет ряд сомнений. Шить паруса из шёлка — это нерационально. Их и первый же свежий ветер. Но мне в этой книге понравились слова о мальчике Греи. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им. — А ты тоже хочешь стать капитаном? — нетерпеливо спросила девочка. — Да, это моя цель, — не стал скрывать мальчик. — Ты обязательно станешь, — пообещала девочка. Он чуть улыбнулся, то ли с благодарностью, то ли просто с ощущением своих возможностей. Водитель, а машина уже давно мчалась по ведущему к городу шоссе, оглянулся опять. «Сейчас многие хотят в моряки, потому как загран рейсы, валюты, иностранные товары». «Валюта — это неплохо», — согласился мальчик. «Но для меня это не главное». «А что же главное?» — спросила женщина. «Она не просто поддерживала беседу, а как бы давала возможность дочери увидеть, вот каким должен быть современный ребёнок». «Много всего. Возможность увидеть мир, возможность испытать себя». «Большое судно — это как целая планета, а океан — словно космос. И капитан на планете, он самый главный, от него зависит всё. Это концентрация воли, это для меня самое главное». Водитель встретился с мальчиком глазами в зеркале заднего обзора, сказал. «В таком случае, юноша, тебе лучше избираться в президенты». Мальчик слегка изменился в лице. «Нет, я люблю море». Я его никогда не видел, но каждую ночь оно мне снилось. Я для того и приехал, чтобы увидеть море и корабли». Старпом Жора на краю территории яхт-клуба отыскал дядюшку Юферса. Тот сидел у своей сторожевой будки в окружении ребятишек разного возраста и вдохновенно рассказывал одну из своих историй. «А ещё...» Я слышал в нашей долбленной тыкве рассказ про рулевого Генри Дрока по прозвищу Восьмерка. Он служил на шхуне серебряная курица под командой капитана Кнопа. Ох и славный был рулевой. При ровном ветре и на спокойной воде Генри мог крутить такие вензеля, что пенным следом выписывал свое имя. «Ну, выписать «восьмёрку» — нехитрое дело», — заметил один из старших ребят, видимо, уже причастный к морскому делу юный яхтенный рулевой. «Если, конечно, команда не зевает на парусах». «Да не «восьмёрку», а имя Генри», — горячо разъяснил дядюшка Юферс. «Я же объясняю вам». «Так не бывает», — уверенно заявил юный рулевой. Ха, «Не бывает». Он мог ещё и не такое. Говорят, он однажды поспорил с боцманом Дудкой на 10 долларов, что... «Дядюшка Юферс, не могли бы вы перестать на время охмурять юное поколение вдохновенными, но не совсем правдивыми морскими байками? Клянусь памятью дедушки, про Генри и Дудку они слышали уже много раз. А у нас к вам дело». Это подошли к рассказчику и слушателям Старпом Жора и Вите Вермишелкин по прозвищу Макарони. Вите был молчалив и покорен судьбе, а Жора излучал энтузиазм. Он ухватил дядюшку Юферса под руку и заставил покинуть бочонок, на котором тот восседал. Ребята возмущённо загалдели. «Тихо, дети, тихо!» — остановил шум Жора. «Если Георгий Сидоропола, он же Джордж Сидер Пауэлл, говорит, надо...» — Значит, надо. Скажите дядюшке Юферсу до свидания. Вы не увидите его дней десять. — Жора, в чём дело? Оставь меня в покое. Но в самом деле, ты ещё в семь лет был скверным мальчишкой. Надо было драть тебе уши. — Уши потом. А сейчас вы, дядюшка, завербованы в рейс. — Какой рейс? Я старый больной человек. — Жора, пусти сейчас же. У меня поясница. — Ха! Он говорит — поясница. Клянусь памятью дедушки, у всех поясница. А старый боцман всегда боцман. У него больше опыта, чем у пяти молодых. Идём в контору оформлять отпуск без содержания. И Жора под руку поволок дядюшку Юферса к зданию яхт-клуба. Мама и отец Владика, поглядывая на дверь, вполголоса но энергично обсуждали ситуацию. «Ты должен понять, какая это удача, что вы уйдёте в рейс. Иначе на нас свалилась бы масса дополнительных забот». «Каких ещё забот?» Я не успела сказать. Утром звонила из Москвы Зинаида. «Какая ещё Зинаида?» «Двоюродная сестра». «Чья сестра?» — Господи, твоя, конечно. У меня нет двоюродной сестры. — Что ей надо? Я последний раз видел её пятнадцать лет назад. Такая занудная девица. Давно уже не девица. У неё муж и сын, вроде нашего обормота. Она умоляла приютить мальчика у нас на лето, потому что там у них какие-то обстоятельства. Можно было бы приютить при нормальной жизни, но ведь надо за ним присматривать, надо кормить. А у нас денег кот наплакал. Наше-то костлявое создание питается солнечным светом и фантазиями, а столичный мальчик должен есть нормально. Я сказала, что посоветуюсь с мужем и через неделю позвоню. — Если не отключат телефон за неуплату, — сумрачно напомнил капитан Ставриткин. Я позвоню сегодня, скажу, что муж и сын уходят в рейс, а я полностью отключаюсь от реальности из-за своего диплома. Так что извините, мол. Конечно, при других обстоятельствах было бы неплохо. Если бы мальчик приехал, играли бы вдвоём, гуляли-загорали, но при такой ситуации... В самом деле, позвони, пока не отключили, а то уморим гостя. Владик честно не прислушивался к разговору. В данный момент он снова покидал дом через окно. Теперь это было затруднительно, потому что с собой Владик уносил свёрнутый в трубку фотопортрет и старую дребезжащую раскладушку. Всё это надо было аккуратно переправить вниз. Владик переправил и с раскладушкой на плече бодро зашагал к библиотеке. Кроме раскладушки и фотоснимка, у Владика был ещё пластмассовый пакет, из которого выглядывал Андрюшка. Уже вечерело. «Гоша и рептилий Казимирович...» По библиотечному коридору двигались к лестнице, ведущей в башенку. Возможно, они угостились не только чаем из самовара, потому что излишне заботливо поддерживали друг друга и были крайне предупредительны. Мне, Георгий Лангустович, фрагменты вашей поэмы показались крайне глубокими по смыслу и преисполненными поэтической образности. — Что вы, рептилий, это, Казимирович? Боюсь, что оно, это самое, графомания. — Соблаговолите не употреблять таких слов. Вы истинный поэт. Завтра мы ещё вернёмся к этой теме. И завтра же на свежую голову посмотрим ваш сертификат на поиски клада, о котором вы изволили упомянуть. Они раскланялись у нижней ступеньки. Полутёмная спиральная лесенка таинственно, как трап в заброшенном корабле, поскрипывала. Когда Гоша поднимался к себе, он нащупывал босыми ногами ступеньки и бормотал. — Мне памятен будет сей день новоселья. Ха, сперва он с бедою пришёл. — Ах! И не было в нём никакого веселья. Зато мне теперь хорошо. Ах, надо, пожалуй, это самое записать. Оказавшись наверху, Гоша тут же взялся за карандаш и склонился над табуретом с бумагами. Но почти сразу его отвлекли. — Гоша! Гоша! Вы дома? — донеслось с улицы. Гоша торопливо выбрался на балкончик. Внизу стоял его юный друг с раскладушкой и прочей поклажей. «Владик, ты это... Какой молодец, что пришёл! Поднимайся скорее!» «Но библиотека уже закрыта!» «Это самое... Иди с чёрного хода! Я отопру!» Когда они вдвоём оказались в Гошиной каютке, Владик деловито развернул раскладушку. Потом позаботимся как следует о вашем хозяйстве, а пока поспите вот на ней, не на полуже. Громадное это спасибо. А тебя не заругают дома, что принёс мне раскладушку? Никто и не обратит внимания. Она десять лет валялась на балконе, никому не нужная. Только вот постели нет. И не надо. Гномы, они это самые неприхотливые. Гоша! «А вот ваш портрет. Давайте повесим на стенку. Я нарочно кнопки прихватил». Владик старательно пришпилил снимок к стене. Портрет произвёл на корабельного гнома впечатление. Он разглядывал его, то приседая, то вытягивая шею. «Да ты, Владик, это самое, мастер. Я даже и не знал, что я такой, скажем, ну, не совсем уродливый». «Гоша, вы очень симпатичный». Да, в молодости я слышал от береговых гномих, что это, так сказать, не дурён. Владик глянул в окно. «Гоша, отсюда хороший вид!» «Да-да, я это... уже любовался. Так далеко виден горизонт». Они с Владиком вышли на балкончик. Я давным-давно не видел моря, Это с такой высоты. Последний раз такое было, когда я забирался, это самое на марсовую площадку Кречета. Аполлон филиппович капитан, сперва боялся, что упаду, а потом это уже не спорил. «Владик, ты не поможешь мне найти рифму к слову «Марс»? У меня есть такие строчки. Закат распахнулся над вспененным морем, когда я забрался на Марс». «Барс!» «Что?» «Барс! Ну, зверь такой, очень быстрый!» а, «А, да. А что если так? Закат распахнулся над вспененным морем, Когда я забрался на Марс, А клипер наш мучался в вечернем просторе, Как в травах стремительный барс. Ну как?» «Во!» Владик скинул большой палец. «Замечательно!» Гоша вздохнул. «Боюсь, что это не очень замечательно. Замечательно другое, то, что у меня есть... Это самое... Такой добрый, великодушный друг». Он обнял большущей ладонью Владика за плечо. Владик смущенно засопел. «Ты это... Вот что!» — сказал Гоша, придвигая Владика поближе. «Говори мне ты!» как это самое, полагается у друзей. Владик благодарно кивнул. На окраине города случилась неприятность — прокол колеса. Водитель вылез, попинал шину и сказал. «Чёрт подери, чуть-чуть не доехали. Теперь возни не меньше, чем на час. У меня домкрат дохлый». Он посмотрел на мальчика. «Даже не знаю, что посоветовать. Будешь ждать или двинешь пешком?» «Тут до центра уже недалеко». Мальчик тоже выбрался из машины. «Если позволите, я пойду. Очень вам благодарен». «Шагай, не сворачивай с шоссе», — посоветовала женщина. «Только будь осторожен, следи за машинами. Когда выйдешь на площадь, спросишь нужную улицу. Желаю тебе успехов». «Благодарю вас» опять сказал мальчик, спиной вперёд отступил от машины, сделал всем общий поклон и зашагал по обочине. Девочка из машины помахала вслед, но он не оглянулся. Шоссе скрутило поворот и вывело на морской обрыв. Мальчик остановился. Он впервые, и так неожиданно, увидел море. Он замер. теперь Судя по всему, он не помнил о своих честолюбивых планах. Просто он смотрел на открытое море. На распахнувшуюся синеву, где видны были похожие на мазки белил далёкие теплоходы. «Вот это да!» — шёпотом сказал мальчик. И в этот момент его похлопали по плечу. За спиной у мальчика стояли трое окраинных пацанов загорелые и потрёпанные хозяева здешних мест, личности, в которых было много юмора и мало деликатности. «Здрасте!» — сказал самый маленький и сморчил нос. «Добрый день!» — охотно отозвался столичный мальчик. «По-моему, ты врёшь», — заметил другой, постарше. «Уже почти вечер. В таком случае добрый вечер. А ты всегда такой вежливый?» — спросил третий по крайней мере, стараюсь». «А галстучек у тебя московский?» — поинтересовался младший пацан. «Да, из ЦУМа на Петровке». «А посмотреть можно?» — средний пацан потянулся к галстучку. «Посмотреть можно, а трогать не надо». Мальчик аккуратно отвел пальцу любопытного пацана. «Культурный», — сказал средний пацан. «Образованный», — согласился старший. «А если по уху?» — поинтересовался младший. Деловито плюнул в ладонь и сжал кулак. «По уху лучше не надо», — отозвался московский мальчик. «А может, надо?» — хором спросили местные. «Не советую». «Почему?» — опять спросил самый младший и самый нетерпеливый мальчишка. «Могут быть непредвиденные последствия». «А вот поглядим!» Средний резко толкнул москвича в плечо и, схваченный за руку, полетел в траву. За ним младший. «Ух ты! Ловкий!» Старший мальчишка замахнулся для серьёзной драки, но его противник умело ушёл под руку и коротким приёмом бросил нападавшего к двум приятелям. Все трое вскочили и кинулись на мальчика разом, но отлетели опять. «Ладно», — подымаясь, произнёс старший, — «приёмчики, да?» «Вы смотрели фильм «В поисках капитана Гранта?» — доброжелательно спросил мальчик. «Ну и что?» — подозрительно спросил средний пацан. «Там после небольшой схватки в таверне майор Мак-Напс говорит оставшимся в живых посетителям. Я предупреждал. У джентльменов нет оснований обижаться на меня». «Я же говорил, образованный», — подвёл итог старший. «Ладно, ребята, идём. Пока больше нет настроений Будь здоров, москвич. Потом продолжим». «Когда поймаем тебя снова», — уточнил маленький. «Всего доброго». Мальчик слегка поклонился и надел на плечо сброшенную в траву сумку. Местные ребята пошли прочь, не теряя достоинства и не оглядываясь. Только маленький показал через плечо кулак. Мальчик снова вежливо кивнул. Затем он опять повернулся к морю. Владик стоял внизу под башенкой. От него по тротуару тянулась длинная вечерняя тень. Гоша махал с балкончика ладонью. — До свидания, Владик, до свидания, это Андрюшка. Владик держал Андрюшку в руках. Сначала он помахал Гоши своей рукой, потом Андрюшкиной лапой. «До свидания, Гоша! До завтра!» Мама и папа Владика продолжали обсуждать предстоящее плавание. При этом мама вытирала вымытую посуду. «Всё-таки я боюсь», — насупленно говорил Степан Данилович. «Мало ли что, а если опять ангина?» «Возьмёте с собой антибиотики». «Имей в виду, он и плавать-то не умеет толком. Метров двадцать проплывёт, потом плюх-плюх». Я видел на пляже. Но он же не вплавь собирается в Византийск. А если свалится за борт, продержится, пока выловит. К тому же дети по правилам должны быть на яхте в спасательных жилетах. Ага, заставишь его. ну ты же капитан. И отец. И муж. Самой упрямой на свете жены. Стёпочка, я тебя люблю. Мама Владика звонко поцеловала мужа. Он замотал головой и в этот миг в передний затарахтел звонок. «Кажется, наш бродяга наконец явился. Ну, я ему...» Мама пошла открывать. На пороге стоял мальчик с внешностью юного англичанина. «Добрый вечер. Это квартира Ставриткиных?» «Да». «Тогда вы, судя по всему, тётя Оля? Жена Степана Даниловича?» С судя по, по всему да. так а а ты я максим М какой максим сын зинаиды павловны ваш двоюродный племянник Мама владика уронила тарелку. Потом гостя на кухне поили чаем и тётя оля нервно говорила: ну как же так ну как же так мы договорились с твоей мамой что созвонимся через неделю. «Было очень трудно заказать билет на юг, да и сопровождающего пришлось бы искать. А тут родителям подвернулся знакомый лётчик. Его экипаж назначили как раз на этот рейс в ваш город. Меня и устроили». «И ребёнка отпустили одного? Но тётя Оля, не такой уж я и ребёнок». Папа Владика слушал разговор, похрустывая пальцами. На лице его читались мрачные предчувствия Он выговорил, наконец, «И даже не сообщили, что прилетаешь» мы бы встретили. Я специально говорил не сообщать. Зачем вам беспокоиться? Я отлично добрался сам. Ты очень самостоятельный мальчик, непонятным тоном сообщила тётя Оля. Максим наклонил голову, видимо, принял слова родственницы за комплимент. Солнце уже зашло, наступили южные сумерки. В этих сумерках привычным путём через дерево Владик проник на свой балкон, и здесь увидел маму явился деревянным голосом сказала мама твои обезьяньи и повадки кончатся когда-нибудь вывихом шеи в лучшем случае мамочка привет не подлизывайся скажи лучше где наша раскладушка что раскладушка она во все времена стояла здесь на балконе на балконе — Владислав, если ты её куда-то сплавил, говори немедленно. — Ну, ма, у Гоши никакой мебели, а это рухлядь. Зачем она нам? — Затем, что у нас гость, явился, то есть приехал папин двоюродный племянник. — Значит, твой двоюродный брат Максим. — Троюродный, — сумрачно уточнил папа. Он вошёл в комнату и включил свет. «А сколько ему лет?» «Чуть постарше тебя», — сухо сказала мама. «Это же здорово!» — подскочил Владик. «Боюсь, что не совсем здорово», — прежним тоном уточнил папа. «Если я мог взять на борт одного мальчишку, то уж двух-то никак. Значит, тебе, друг мой, придётся остаться в городе. Иначе кто будет развлекать гостя?» «Мама и так занята выше головы. Извини, но выхода нет». па выход, по-моему, всё-таки есть», — осторожно заговорила мама. «Что страшного, если мальчики оба отправятся с тобой». «Да, папа!» — подскочил Владик. «Есть третий выход», — сообщил папа. «Я беру капроновый трос». «Делаю петлю с беседочным узлом, привязываю к люстри и...» «Дальше разбирайтесь сами». «Но ведь беседочный узел не затягивается», — деликатно напомнил капитану Ставриткину его сын. «А вам надо, чтобы он ещё и затягивался». «Совсем не по-капитански», — взвизгнул папа. «Стёпочка», — сказала мама, — — Яхта — неплавучий детский сад, и к тому же она не резиновая. — Папа! Да в нас весу-то как у воробьёв, и размер такой же. — Разумеется, — поддержала Владика мама. — Хотя, конечно, Максим не совсем воробушек, покрупнее тебя. Наверняка он ест нормально и делает по утрам зарядку. — А где он? — Принимает душ. — Дали горячую воду? — изумился Владик. — Воду не дали, но он сказал, что ему и не надо. Он закаляется, потому что готовится в капитаны». «Кстати, Стёпа, родственники не простят тебе, если ты не позволишь будущему капитану познать матросскую науку». Папа понял, что всё опять решили без него, и снова посмотрел на люстру. Но в это время зазвонил телефон. Папа шагнул в коридор, стал слышен его голос. «Да. А это ты, Жора, что?» но ну и хватит пятерых, потому что будут ещё два м... младенца. А что поделаешь, меня без этого не отпустят. Ты знаешь, что такое семейные коллизии? Вот и счастье, что не знаешь. Кто? Юферс? Ну это удача. Старый конь борозды не испортит. К тому же... «Будет кому обучать сала к матросским делам. Один из них собирается в мореходы». «Да не Владька, племянник. А у Владьки пока одни фантазии в голове, ничего не знает». Мама и Владик, притихнув, слушали разговор. Потом встретились глазами. «Подслушивать нехорошо», — сообщил Владик. «Вот именно». Ступай к Игнатии Львовне и вежливо попроси у неё на несколько дней раскладушку. Ну вот. Что? Ну вот. Не пойду я к ней. Как увидит, сразу начинает воспитывать. Ох, да вот она, сама явилась. Я слышу по звонку. В коридоре и правда позвонили. Брысь к себе, — велела мама и пошла открывать. Соседка, Игнатия Львовна. Крупная, крашеная дама, лучилась добротой. Мама ответила ей той же улыбкой. «Здравствуйте, Оленька!» — голос Игнатия Львовны был слышен во всех уголках квартиры. «Игнатия Львовна, как хорошо, что вы зашли. У меня к вам просьба. Не дадите ли на несколько дней раскладушку? У нас неожиданный гость!» — Разумеется, голубушка, а я к вам с сообщением. Днём приходили из дома управления, напоминали о квартплате. У вас, говорят, задолженность. — Ой, ну, в доме совсем не гроша. Даже новую рубашку Владику не на что купить. Видели, каким он скачет обормотом? Сандалии едва живые, майка на боку с дырой. И всё боюсь. Раскокает очки, опять придётся платить. «Нынешние дети очень непоседливые». «Не то слово! Вся беда в отсутствии чёткой системы воспитания», — сообщила Игнатия Львовна. «Недавно я читала статью профессора чайна -Дворского. Он пишет, что мы слишком поспешно отказались от традиций народной педагогики. Она включала в себя воспитание с помощью берёзового прута. И действовал этот способ безотказно». «Правда, у нас на юге берёзы редкость, но есть другие древесные породы, вполне подходящие». Владик слышал всепроникающий голос соседки и негромко, но отчётливо сказал в своей кладовке. «Сама ты — древесная порода». У Игнатия Львовны округлился рот. Мама влетела к Владику. «Ты с ума сошёл? Иди и немедленно извиняйся». «А чего она?» «Иди сию же секунду». — Лучше помру. — Ты дождёшься, что я использую метод профессора? — Не, не используешь, — снисходительно сообщил Владик. — Это почему? — Потому что я тогда объявлю забастовку и не пойду на яхте. — И прекрасно, я и сама тебе не позволю. — А как же твой диплом? — Я поняла. Ты поставил цель свести меня в могилу. Нет, мамочка, что ты? Мы тебя очень любим. Я и Андрюшка. Владик поднял за уши зайца. Марш к гнать львовни. К счастью, в этот момент раздался железный грохот. Все выскочили в коридор. В дверях в ванной стоял Максим в плавках и в тюрбане из полотенца. Извините, я нечаянно зацепил на гвозде таз. У вас замечательный душ. С лёгким паром, сказала мама. Хотя какой пар, если нет горячей воды. Максима и Владик неулыбчиво смотрели друг на друга. Изучали.